Уроки истории. Для немцев урок истории состоял в том, что национальное чеванство всё же таки при весьма, и сколько себя помню, свойственно этой в очень многих отношениях замечательной нации. Никогда и ни в коем случае не должно переходить определённые границы. И уж точно нельзя допускать перерождение его в официально декларируемый шовинизм. Русские же получили могучий иммунитет к сотворению себе кумиров. При Лёне, говорят, очень старались, аж из кожи лезли, а не вышла. Одни анекдоты. Вовочка даже и не пытался, умный. Окружение, да и сам же, никогда. Понимал, надо думать, смеяться будут. Ох! А... кругами пошли, то есть где-то здесь аэродром должен быть. Ага, вижу. Фарами теперь не освещают, наученная моим горьким опытом. Маленькие какие-то огоньки стрелкой выстроились, лампы что ли керосиновые. А что? Мысль безлунной ночью и сигарету тлеющую за полтора километра видно при затяжке. А в лунную за километр щели с козлами и подскоками, отозвавшимися в помятых сапогах и рёбрах. Но благополучно. Минут 10 пришлось ещё подождать, пока нами не занялись. Долго матерились в комнате, наконец вот он, свобода. Нас жидовем никто не встречал. Сразу отправились досыпать в почти родную уже казарму. В так и незаделанной дыре снова отсвечивает звезда, теперь желтым. Поспать дали, пока не проснемся. Но подрев моторов не очень-то. Вчера тем более удалось вздремнуть урывками. Помылся, побрился, столовая, никого уже. Далее на КП вместе с Гошей. У него скептическое отношение к окружающей жизненной среде. Это, как я понял, натура у него такая. Но не нытик, чего не этого нет. Просто соколом не смотреть. Не имеет то есть такого вот обыкновения. Ну и ладно, лишь бы в небе на копей изображает статую командора Слава Сиротин. Ни капли уже не политрук, а вовсе даже майор. Золотой дождь имени Гейдреха, как я понимаю. Здороваемся, после чего, нисколько не чинясь, вводят в курс дела. От прежнего лётсостава девять ир орлов осталось, считая нас, но не считая временно нелетающего самого, то есть комполка Сиротина. И с тех, с кем вчерашним утром подумать только, за тбе вылетали Харитонов вернулся, Бобков вернется, дал знать под Парацей, сахно кажется с концами. Мы же теперь милостью Бога и Верховного командования опять, 123 и Аб. Знамя и прочие необходимые вещи на месте уже. Использовать нас для любых неистребительных целей со вчерашнего дня запрещено. То есть, главное штурмовки отменяются. Далее. Вчера перебросили полтора десятка свежих ребят. Говорят, лучших отобрали. Все на чайках. В основном из 160-го и Ап 43-и Ады. Технарей комплект, даже с некоторыми сбытком. Вот часть аналогична. Машинки нам подобрали и подготовили. Сейчас пойдём знакомиться. Вчера, пока народу совсем мало было, отработали новую систему дежурства. С пятью составами в нос на проводной связи и парой наконец в готовности номер 1. То есть в кабинах техник рядом, парой в готовности номер 2, то есть где-то рядом и остальными по мере надобности. Понравилось С прибытием пополнения увеличили численность групп до шестёрки из трёх пар. А на на срочное задание отправляют группу, что в готовности номер 2, к которой мы со старшим лейтенантом Жидовым и присоединяемся ровно через час, то есть в 9:00. Птичка стоит примерно там же, где прежние две, ручком со склей. По нынешним богатым на потери временам почти родственники уже, собственно, к этому и 153 БС. Я уже принюхивался в прошлый раз. Ничего, машинка почти как предыдущий, но с М62. То есть, с одной стороны чуток послабже, с другой более живучая и не так греется. Винт А В Первая. Ближе к хвосту уже ноль-три белеют, а под кабиной жаба. Или лягушка. Нет, жаба, моя жаба. Вытянулась в прыжке и языком схлопывает. Маленького такого мессера, со стрелой, желтенькой в лапке. К чему бы это? Царевна-лягушка вроде из другой оперы. Ладно, зеленая на зеленом. но колер до того ядовитый подобран, что видно достаточно отчетливо, наподобие того зеленого сердца у мессеров. К тому же светлая окантовочка пущена. — Умелец, — молевал, — спрашиваю Колю. — Твоя работа? — Не, Рома, ну, оружейник. Его и Суриковского призвали, как меня из мои. Как узнали, ну, что вы скоро... вспомнили вашу лябу, решили рисовать, закрасить тости бодят. Может ещё и спасибо вам скажу, если немец хоть долю секунды на разглядывание праваронить. А звёздочек вам сколько рисовать? Теперь все рисуют, ну, по количеству сбитых. Звёздочки нам ни к чему, скромнее надо быть. А вам тоже лейтенанта дали? У меня и уголки есть. Не дали? А как? А почему? Быстренько, но без грубости, так с юморком разъясняю не по делу разошедшемуся технарю корреляцию знаний и печали, а также фоново же и интенсивности процессов старения в юном организме, занимая тем временем место в кокпите новой машинки. Завожу Дежог, гоняю по режимам, нормально, переработалсу уже, но не изношен, то что надо. Отогнав машину на стоянку боеготовых и поблагодарив Колю, отправился на КП, гдетов уже там. Нам сразу и задание. Километров в 40 к северу от аэродрома висит костыль. То есть корректировщик немецкий. И очень надостаёт наших. Дела мешает делать. Надо думать к очередному контрудару готовиться. М-м, да. Сколько их было этих контрударов? В июне и июле 41-го, а всё без толку. Меня вот ещё в детстве тренер учил: "По рукопашке, прежде чем атаковать, подумай. Ну хоть совсем, чуть-чуть". долю секунды, но непременно всем бывая начальникам и нынешним и потом, по такому бы тренеру. Потом масса спекуляций была по этому поводу. Мол, Сталин сам собирался на Гитлера нападать, а тот усатый, мол, лишь слегка опередил этого, выставляя СССР едва ли не агрессором куроды. Сталин действительно собирался воевать с Гитлером. А как же иначе? Брожинович в 26-м ещё году свою майнкамп написал, что Россию завоёвывать будет. И ни разу ни в каком таком голубом глазу от слов этих своих не отрекался. Хотел, однако, Сталин, чтоб Гитлер на него непременно первым напал. Ну и желательно в сорок втором году. Но это уж как получится. Нагнав войск к первый удар притормозить, а затем уже и самим вперёд играта штабная, про которую Жуков врал, как раз такой сценарий я отрабатывала. Собственно, так оно всё и вышло, с небольшими такими поправочками, впрочем. До Москвы в сорок первом И до Сталинграда в сорок втором. Взлетаем парой, ведущим жидов. Вскоре он отстает. Убавляю газ, показывает знаками что-то с движком. А нефиг было мчаться на КП вперед меня. Новая машина всегда особого внимания требует. Впрочем, нехер ворчать. Не похоже, чтоб у этого дядьки манера была. По два раза на одни грабли. А по мне так одному даже лучше, тем более костыль. Правда, даже в первые дни его без прикрытия редко выпускали. А именно как раз о прикрытии этом самом на КП ничего сказано не было. Ладно, будем посмотреть. Однако что-то мне не нравится сегодняшнее моё настроение, чересчур легкомысленное. Вот это знаю. Обычно к крутому облому, как тогда в XVIII, когда в Приднестровье. Так что зайдём к мы южнее, до запада, чтобы вроде как от немцев летим. Оно ведь в жизни как бывает: подальше войдёшь, поближе выйдешь, если, разумеется, головой не забудешь хорошо хорошо крутить. Тогда-то Как же слетайте, ковыл мол гвардейцы десантнички, без малого в отпуск, погреться, заодно и банкиров наших подстрахуйте, а то стрёмно им. Вы ж от ГКБ международные вроде как силы, вам туда можно. Принестровье ассоциированным членом той организации было уже. Когда со скандалом всё проходило жутким Зато теперь без скандала уже почти. Наш же взвод усиленный, плюс взвод 217-й разведроты, международные типа силы. Тоже тогда весело летели. Сентябрь не так жарко уже. Сбор винограда и прочие овощи. Смоглянки, молдаванки опять же грызлись. Хрен. Кто ж знать мог из нас-то, что туда румыны, типа с молдаванами. Хотя к тому времени андируминские бунты по всей Молдове уже нет ни отвспыхивали. Как раз входить собрались под прикрытием амеров. И что перед самым что не наесть безобразием, непризнанная та республика вздумает аккурат через опекаемый нами варжёнными без малого дузвов Банк свои валютно-финансовые ресурсы на рынок выбрасывать, и в таких неожиданно больших объемах. Да все в долларях, да не канадских, не австралийских, а все, а то одни лишь мерканских. Хапая золотишко, не слабо обесценившиеся к тому времени еврки и вообще, едва ли не все, что не попадя, причем вроде как абсолютно. не считаясь с ценами